Глава девятая. Один из контейнеров, что подбил Сергей, содержал готовые болты. Они, словно ливень, полились на пол, затрудняя движение и без того не самым ловким роботам. «Ты там скорая, открывай уже дверь!» Рявкнуло устройство на спине одного из бойцов. Мурк уже семь минут ковыряется с дверью, но так и не открыл ее. Роботы наступали и постепенно прижимали людей к концу цеха. «А дальше стена!» Отступать некуда. Люди начали нести потери. Пауки, не жалея боеприпасов, обстреливали защищающихся. Мясники так и норовили отрезать кусочек плоти, а надоедливые стрелки постоянно обходили с флангов, не жалея своей механической жизни. «Готово!» – раздался радостный голос, и небольшая дверь в углу цеха открылась. «Валим!» – крикнул Сергей, прикрывая отход своих бойцов напоследок он опрокинул еще несколько контейнеров и скрылся за дверью что тут же захлопнуласьлось и запечатлось бойцами где мы технический тоннель выведет нас на следующий уровень но придется несладко месяц назад роботы установили ловушки в этом месте потому мы перестали им пользоваться ответил мурк понятно парни вы как Спросил Сергей и обернулся. «Двадцать пять бойцов, некоторые сейчас, перевязывали свои раны, смоченные в зеленоватой жиже бинтами. Другие приводили оружие в порядок, пока выдалась свободная минутка, или же помогали другим с первой помощью. Понятно, что хреново. Так, все стройся, времени у нас мало». Некоторое время назад, еще до этой, по мнению многих, безумной операции, Сергей посетил ферму поселения дабы посмотреть на эффект от своей крови, что он вылил под дерево и остался доволен. Учитывая, что в тот же день все деревья полили, лишь это дерево ожило, остальным нужно было около двух недель. Потому сейчас Сергей снял перчатку и резанул себе руку. Кровь потянулась с тоненькими струйками, формируя на руки мужчины маленькие шарики, буквально по миллиметру в каждом. «Ешьте, поможет!» Протянув руку, сказал пришелец, и, к его удивлению, лишь один человек растерялся и на мгновение задумался, прежде чем проглотить шарик. «А теперь пошли. Нам надо успеть быстрее, чем оборона поселения падет». Немного отдохнувшие и ожившие люди помчались по техническому тоннелю, все выкладывались на полную, однако не каждый мог поддерживать скорость Сергея, и некоторые начали отставать, преимущественно раненые. Время играло против людей, потому их никто не стал дожидаться, сами догонят. Тоннель имел квадратную форму, ширина и высота три метра. Всюду трубы, кабели, какие-то устройства и почти нет освещения. Но у бойцов имелись фонари, потому особой проблемы не было. Но ровно до того момента, как Сергей, идущий впереди, не наступил на что-то, из-за чего его сильно ударило током. К счастью, всем хватило ума не трогать его, потому обошлось лишь стильной прической у пришельца. Будто личинка долбанула. Прокашлявшись, сказал мужчина и поднял с пола устройство, похожее на мину, только электрическую. «Думаю, нет нужды говорить, чтобы вы смотрели под ноги», — спросил Сергей, но его не поняли. Переделанная гарнитура вышла из строя из за удара током Выругавшись и выбросив поломанную хрень, он на пальцах объяснил, что хочет от своих людей, и отряд продолжил путь. Ловушек было много. Большую часть удавалось ликвидировать простым выстрелом. Часть Сергей встречал на щит. Но некоторые все же его доставали. В большинстве своем регенерация устраняла повреждения почти сразу. Но один раз мужчина лишился еще одного заряда на защиту от средних ран. Экономия Манны вышла боком. Примерно через 15 минут отряд вышел к большой шахте, что вело на уровень выше, и люди поползли по лестнице. К удивлению Сергея, ловушек на лестнице не было, а дальше пошло все как по маслу. Встречая лишь незначительное сопротивление, отряд пронесся по уровню, попутно ограбив и подорвав фабрику пороха. Бабахнуло так, что комплекс тряхануло, и это было видно даже снаружи, что воодушевило армию убежища и Айджис. Сражение снаружи шло полным ходом. Все артиллерийские установки комплекса были уничтожены еще прошлым днем, но оставалось еще огромное количество пушек и турели. Наул был словно ежик, только вместо иголок орудия убийством, а его армия, казалось, была бесконечной. Заводы комплекса работали на износ, создавая новых роботов, боеприпасы и вооружения. Также поврежденная техника и роботы быстро чинились и вскоре возвращались в бой. Но довольно скоро сообразили, потому старались либо поломать технику врага так, чтобы ее нельзя было починить, либо не дать противнику утащить ее с поля боя. Последнее достигалось благодаря мехам Айджисом. Они были мобильнее вражеской техники, потому смело прорывались с флангов и вступали в ближний бой. Молодой оплот послал свои лучшие мехи, преимущественно третьего уровня, и высокоуровневых пилотов. Восьмиметровые гиганты были обвешаны броней и энергетическим оружием. Они вели огонь на подавление, уничтожая различную технику противника и принимая на себя ответную атаку. А второуровневые пятиметровые машины, показывая огромную скорость и мобильность, вступали в ближний бой с неповоротливой техникой, выводя из строя орудия и обездвиживая. Враг не мог похвастаться большим разнообразием боевых единиц. В основном это были пауки, у которых из оружия лишь пулеметы. Танки, с которыми сражался Сергей. Более крупные танки со сдвоенной пушкой и двумя турелями на корпусе. И самый большой противник. Нечто похожее на пустынный корабль кочевников. Трехпалубная махина, увешанная пушками. 200 метров в длину, 60 в ширину и 40 в высоту. Настоящий линкор на гусеницах. По таким особенно активно работала артиллерия и легкие мехи «Айджис». Они могли забраться на палубу линкора и с помощью оружия ближнего боя вывести из строя пушки. Нанеся достаточно урона, мехи отступали под прикрытием магии людей. Пока снаружи гремела война, Сергей с отрядом преодолел очередной уровень и вышел на подконтрольную ИИ территорию. Так высоко разведчики еще не забирались. «Будьте осторожны, тут в любой момент могут закрыться перегородки». «Тьфу, вы же меня не понимаете!» Люди аккуратно двигались вперед, стараясь не встречаться с роботами. Путь выдался тяжелым, роботов было много, и лишь чудом люди смогли проскользнуть окольными путями и прийти к большому помещению, что когда-то было залом собраний. Огромная комната в несколько тысяч квадратных метров выглядела как амфитеатр. По данным Руллса, тут находился один из путей на последний уровень, где и располагались центр управления и ядро ИИ-комплекса. «Какое хорошее место для засады!» – пробормотал Сергей, смотря по сторонам. Его отряд просто умоляли войти в центр и двинуться к сцене, за которой находился проход к аварийной лестнице. Место отлично простреливается с высоких трибун. Остановив своих людей, Сергей прошел чуть вперед и еще раз осмотрелся. Потом махнул рукой и вместе с отрядом полез на трибуны. Люди не понимали, почему они задерживаются, ведь каждая секунда на счету, но послушались, да и возразить все равно не могли, он ведь их не понимал. С высоты верхней части трибун отлично просматривалось все огромное помещение, но оно все равно не могло вместить всех жителей комплекса, максимум тысячу человек. Трибуны делились на три уровня, нижний, средний и верхний. Между ними было небольшое пространство со столиками и дверьми, что вели предположительно в туалеты. Именно эти предположительные туалеты и смущали Сергея. Разбив отряд на четыре группы, он направился к ближайшим дверям. Активировав барьер, человек ударил ногой в дверь, но ты оказалась хрупкой, и Сергей попросту пробил в ней дыру. «Вы убили измененного первого уровня и получаете двадцать опыта». «Мочим гадов!» — крикнул Сергей. Люди, хоть и не поняли слов, но осознали посыл и тут же атаковали, превращая дверь в решето. У других групп происходило нечто похожее, только не так изящно, и барьера у людей не было. Лишь самодельные щиты из корпуса мясника. Роботы стреляли в ответ, но благодаря барьеру урона нанести не смогли. А вот бойцам снизу было гораздо тяжелее. Услышав шум боя, роботы из остальных предполагаемых туалетов повыскакивали из своих убежищ, рассредотачиваясь по местности. Но люди были готовы, и потому застать их врасплох не удалось, а вот задержать вполне. Когда отряд добивал последних стрелков, в амфитеатр ворвалось вражеское подкрепление. Принимать бой люди не стали, они попросту сбежали к аварийной лестнице, что находилось в технических тоннелях. Бойцы уже приноровились к ловушкам, потому с собой у них было много круглых и хорошо катящихся голов стрелков, а также различные конечности, что хорошо метаются. Дверь в тоннель была, конечно же, заблокирована. Но времени на взлом не оставалось, потому Сергей использовал немного магии огня и выломал ее ногой. Правда, пока он это делал, бойцам пришлось постараться, чтобы сдержать противника. У роботов было много мясников и стрелков. Люди сражались хорошо. Ранее, испив крови Сергея, они зарядились энергией, а раны перестали кровоточить и болеть. Но быть ходячей аптечкой человек не собирался. Лишь в крайних случаях. Ворвавшись в технический тоннель, люди быстро преодолели все ловушки, пока пришелец прикрывал их тыл. Сергей был расстроен. Все его подсумки оказались забиты наградами. Они все падали из трупов и падали. Манили и монетки. Но сила воли победила. «Сейчас бы магию металла или что-то вроде нее», подумал мужчина, соображая, как можно перекрыть проход. Но сделать это было нечем, лишь трупами врагов. Однако эти самые враги легко разбирали такие завалы. Сражаться в техническом тоннеле было проще, а враги скучковались, и можно было долбануть по ним магией. Но на всякий случай он использовал энергоядро, как источник манны. Одно плохо – ядра роботов вдвое хуже земных зомбячих, каких-то сто единиц манны, но зато чистые, без зомби-вируса. Из руки вырвался поток электричества, и десятки дымящихся роботов попадали на пол, а сообщения о получении опыта появлялись не переставая, но Сергей мог мысленно отключить их, дабы не мешали. Закинув пустое ядро в подсумок, мужчина поспешил за своими балбесами. Точнее, они еще не его балбесы, но скоро ими станут. Вертикальная лестница вела на 40 метров вверх. Людям пришлось постараться, чтобы вместе с оружием, щитами и прочим забраться по ней. Но если в прошлый раз смогли, то и в этот раз справились. последний уровень абсолютно не исследован. Все, кто бывал здесь ранее давно, мертвы. Выход из технического тоннеля вел в коридор. Абсолютно белые стены и пол. Яркое освещение и полное отсутствие мест, где можно спрятаться. Впереди, в двадцати с лишним метрах, находилась дверь, довольно большая. Через нее мог бы протиснуться робот паука два Сергея, идущий бок о бок. Человеку такой расклад, конечно же, не понравился, но делать было нечего. Однако для начала он решил сам все проверить, потому оставил бойцов позади. По закону подлости дверь оказалась заблокированной. Пришлось Мурку взламывать. В это время роботы пытались забраться по лестнице, но отстреливались людьми. Можно было, конечно, сломать лестницу, но как тогда возвращаться обратно? Вскоре дверь успешно взломали, и первое, что увидел Сергей, это тесак мясника, несущийся к его голове. «Отступай!» Оторвав руку нападающему, Сергей обернулся и крикнул Мурку. Боицелы манулись к своему командиру, держа перед собой покореженные щиты. Человек активировал барьер, плнул несчастного робота и влетел в помещение, но тут же прикрылся щитом, ибо попал под перекрестный огонь. Большое помещение метров четыреста квадратных, какие-то укрепления, турели, много стрелков, два десятка мясников, что несутся на человека, шесть пауков, изрыгающих пламя и стволов, и один танк, что неторопливо наводил дуло на человека. Рявкнув своим балбесом, чтобы не подходили, Сергей рванул к врагу, мча зигзагом. Левой рукой он прикрылся щитом, а из правой ладони летели шаровые молнии. Но даже с боевыми рефлексами второго уровня было тяжело уворачиваться и целиться одновременно. Барьер истощался с бешеной скоростью. В него постоянно приходилось вливать манну, чтобы не отрубился. И это при том, что турели так и не выстрелили. Их было четыре, и выглядели они зловеще. Две на стенах и две на потолке». Короткий ствол, корпус полусфера высотой в полметра, механизм не мог выстрелить, потому как не был приспособлен прицелиться, что наводило Сергея на мысль о долгой перезарядке орудия, из-за чего оно не могло стрелять на опережение. А раз перезарядка долгая, то и убойная мощь должна быть на высоте отвлекшись на ненужные мысли сергей едва не пропустил танковый снаряд отскочив в сторону он буквально в последнее мгновение избежал атаки и позади него раздался мощный взрыв он казалось бы должен был проделать в стене дыру но нет стены состояли из бронированных пластин две из них сильно покорежило но они устояли внимание сработала гарантированная защита вы потратили один заряд на защиту от средних ран Осталось 4 из 6. Заряд восполнится через 24 часа. Учтите, что у каждого заряда свой таймер. Внимание! Сработала гарантированная защита. Вы потратили один заряд на защиту от средних ран. Осталось 3 из 6. Заряд восполнится через 24 часа. Учтите, что у каждого заряда свой таймер. Стоило человеку избежать атаки танка, как в него выстрелили все четыре турели. Перед Сергеем появилось два зеленых барьера, что защитили ноги и грудь, лишив человека сразу двух зарядов навыка. Не теряя времени, он кинулся дальше, но на его пути встали мясники, однако безмозглые машины были попросту расстреляны своими же пауками. Но они добились того, что человек сменил направление движения и вновь едва не попал под танковый снаряд. Шаровые молнии, как выяснилось, бесполезны против турелей, а снаряды, отправляемые в пауков, попросту перехватывались тушами стрелков, что буквально прыгали на шары. Другой магии, что можно использовать на ходу, Сергей не знал. Опыт подсказывал, что использование потока электричества обернется нехилыми такими повреждениями, если стрелять на бегу. То же и с огнем. Вся надежда была на ближний бой. Стоит ему добраться до врага, он разберет противника на запчасти. Внимание! Уровень связи с Софи-Сергей повысился. Текущий уровень – 4. Пространственная связь сформирована. Не успел Сергей удивиться, как рядом с ним, будто из воздуха, появилась женщина в черном обтягивающем костюме, будто одежда из латекса на голое тело, только не блестящая а в каких-то едва заметных узорах из линий. Еще мгновение, и рядом с ней появилась точно такая же девушка. Перед ними замерцал воздух, множество пуль попало в прозрачный барьер, защищавший незнакомок, но те быстро опомнились и разбежались в разные стороны, уклоняясь. В их руках были лучевые мечи, причем в каждой по клинку. Девушки проявляли чудеса акробатики и гибкости, избегая множества атак и пропуская мимо себя красные лучи турелей. Сергей тоже не стоял без дела. С стремительным рывком он перескочил через очередной защитный рубеж, проигнорировал пауков и накинулся на танк. Мощный пинок, и погнулась поток электричества, и три паука с тремя десятками измененных повержены. В этот момент незнакомки мчались к турелям, по ним вели огонь все, кто мог, но девушки исчезали через несколько мгновений возвращались на свои места. Однако так лишь казалось. На самом деле девушки телепортировались друг к другу, а так как это происходило одновременно, то они фактически менялись друг с другом местами с небольшой задержкой, продолжительность которых сами выбирали, но не больше двух секунд. Лучевые мечи разрезали все, что было на пути стремительных людей, но когда не имелось нужды в убийстве, девушки могли и под ногами врага прошмыгнуть, его все равно свои пристрелят из-за перекрестного огня. Сергей выпустил два потока пламени, прожигая корпус двух турелей. Его руки мгновенно опалились, но шевелить ими он еще мог, хоть они и дико болели. Одна из девушек проскочила под ногами паука, обрубив ему все конечности, ловко развернулась и, сделав сальто назад, приземлилась на робота, вонзая мечи в корпус, что лучевым оружием резали словно бумага. Вторая крутилась волчком, разрубая вражеских мясников. Одно движение и несколько роботов теряли частичку себя, чаще всего верхнюю половину корпуса. Сергей же, уничтожив последнюю турель, принялся добивать пауков. Но так как руки сильно болели, он их просто запинал до смерти. Точнее, пока они не вышли из строя. Когда основная угроза миновала, из коридора показались бойцы людей. Но не все. Часть осталась сторожить лестницу и отстреливать настырных роботов. Вскоре помещение было зачищено.